Глава двадцать Играла спокойная музыка, гости веселились Я незаметно покинул усадьбу и направился к озеру Туда, где мы условились о встрече с Авророй Пахло дождем и осенней сыростью Сосны угрюмо шумели на ветру Парк выглядел пустым и неуютным Тропа вывела меня к беговой дорожке, опоясывающей озеро. Ума не приложу, зачем Лагранж искала встречи именно здесь. В одной из беседок я заметил человеческую фигурку – серебристо-белое платье. Я незамедлительно поспешил в ту сторону. Девушка поднялась мне навстречу, но что-то было не так. Мне показалось, что по телу менталистки прошлась едва уловимая рябь. Замираю на полушаге. «Аврора?» Вместо ответа девушка протянула руку, словно указывая на цель. Нечто метнулось в мою сторону. Я уловил движение в последний момент. Прыгнул в сторону, перекатился по жухлой траве, развернулся на одном колене и увидел размытое пятно. Зверь, вобравший в себя окружающее пространство. Зверь-дерево. Зверь-беседка. Мимикроит. Страх порождает ярость. Мана струится по жилам. Я в очередной раз пожалел об отсутствии личного оружия. Мог ведь приобрести, оформить сразу после обряда. Точнее, перед возвращением в родное поместье. Теперь уже поздно пить боржоми. Замедляю время, притормаживаю реальность так, чтобы не истощить свои силы одним боем. Искусственно выведенный хищник замирает в броске. Ладно, не замирает, а ведет себя так, словно угодил в густой кисель. Я вижу острые уши, вытянутую морду, мощные лапы, оснащенные втяжными когтями. Даже не знаю, с кем сравнить это чудовище. Безумная помесь Анубиса с пумой или с гепардом. Правда, нету мимо характерной окраски. Шкура впитывает в себя фон, врастает в реал. Прыжок твари завораживает. Я активирую технику светового кулака, накачиваю правую руку маной. Делаю шаг вперед, смещаясь с линии атаки хищника. и одним мощным ударом сворачиваю зверюги челюсть. Непостижимым образом кулак усиливает урон, одновременно ослепляя мимикроида и подпаливая ему шкуру. Эффект не хуже, чем от огненной техники. Мускулистое тело изворачивается в воздухе, лапа тянется к моему горлу, но я с легкостью уклоняюсь. Время. Что может быть проще? Мимикроид с хрипами врезается в ствол сосны, осыпая меня иголками. Хронопоток восстанавливается. Теперь я могу оценить эту махину. Размерами зверь не уступает овчарке, но выглядит более подвижным и мускулистым. Врезавшись в сосну, Мим утратил маскировку. Мне показалось, что у этого существа напрочь отсутствует шерсть. Гладкая серая кожа и бугрящиеся под ней мышцы. Удар причинил хищнику боль, но не вырубил. Тварь сгруппировалась, втянула ноздрями воздух и вновь сконцентрировалась на мне. Из беседки выдвинулась Лагранж. Чудесный денек. И это в родовом гнезде Корсаковых. Отступаю назад и вновь притормаживаю противников. Хищник неспешно отталкивается от земли, чтобы нарваться на яркую вспышку. Я действую интуитивно, толком не владея фамильными техниками. Представляю, как в левой ладони формируется сгусток света, скатывается в плотный шар. Размахиваюсь и отправляю этот шар по навесной траектории. Сгусток врезается в грудь чудовища и выжигает там нехилую дыру. «Макс, ты почти докачался до Гэндальфа». Животинка рухнула в траву, медленно, как в кошмарном сне. Лениво задергалась, заскребла лапами и спустила предсмертный хрип. Я же сконцентрировал внимание на Лагранж. Девушка спокойно направлялась в мою сторону, игнорируя магию. Шаг и маскировка сброшена. Передо мной вовсе не Аврора, а невысокий тип в пятнистых тактических штанах и серой толстовке. Лица не видно из-за капюшона. Признаться, я не слышал о колдунстве, позволяющем принимать чужой облик. И где настоящая Аврора? Неизвестный маг ускорился. Этот подонок двигался быстрее меня. Вкачиваю в технику больше маны, и это притормаживает врага. Мы сближаемся. Я вижу шип в правом кулаке оппонента. Аккурат между средним и безымянным пальцами. Тычковый нож. На меня натравили хрономага с тычковым ножом. Сходимся. Противник бьет первым. С подшагом. Двойкой в корпус. Перехватываю руку с ножом в районе кисти. Второй удар блокирую липкой ладонью с проскальзыванием вперед. Наношу удар в челюсть клювом журавля, собрав пальцы в щепоть. Волшебник вновь пытается остановить для меня время. Я отвечаю взаимностью. Мы в нулевой зоне. Мимикроид перестает хрипеть. Ветер не шумит в кронах. Стволы ближайших сосен не покачиваются. Средоточие быстро опустошается. Клюв сменяется гибким листом. Бью ребром ладони в сгиб локтя противника, не отпуская кисть с ножом. Тут же пытаюсь взять наизлом, но враг отступает назад, чтобы лишить меня равновесия. Мне приходится ослабить захват. Убийца тут же сокращает дистанцию и ведет прямой в висок. Ухожу вниз, контратакую в корпус левым крюком со световым усилением. Кулак подозрительно легко крушит ребра противника, но убийца тут же врубает ауру. Выглядит это так, словно одежда моего врага вспыхнула изумрудно-зеленым. В следующую секунду я понял, что выдыхаюсь. Мана расходуется слишком быстро, невзирая на ранг. Отпускаю время, и мой противник делает то же самое. Мы оба скованы естественными ограничениями. Возвращаются звуки. Несмотря на ранг мастера, я чувствую истощение ресурса. А что у противника? Думаю, он тоже на грани. Враг резко сокращает дистанцию, наносит удар в живот. Я в нижней стойке применяю вяжущий блок. Дважды бью прямым кулаком солнечное сплетение и челюсть. Оба удара проходят, но силы их недостаточно, чтобы свалить оппонента. Неподготовленные костяшки болят, кожа на пальцах содрана. Отступаю, тяну чувака с капюшоном за собой. Тот выкручивает руку, шаг под шаг, наносит удар мне в висок. Ныряю под нож, удар локтем по ребрам. Правый блокирую руку с ножом, бью открытой ладонью в челюсть. Голова убийцы дергается, но он с***, выносливый. И тут я понимаю, что свечение защитной ауры исчезло. Попался, урод. Вкачиваю большую часть оставшейся маны в световой кулак. Мне надо максимально вложиться в последний удар, чтобы сразу вырубить этого киборга. Второго шанса не будет. Мужик в капюшоне провел серию ударов, Ему почти удалось достать меня тычковым ножом. Плечо обожгло болью, под смокингом начало расползаться что-то липкое. Блок, обманный удар левый и крюк правый, с выдвинутой костяшкой среднего пальца, снова по ребрам в область сердца, с максимальным световым уроном. Ярость придает мне сил. Кулак врубается в тело, распространяя перед собой волну деструкции. Я чувствую, как свет, превратившись в смертельное оружие, выжигает грудную клетку противника. Хрономаг падает, как подкошенный. Я слышу крики, выстрелы. Мне плоховато, в висках стучит, слышится шум. Надо бы восстановиться, но реальность слетела с катушек. Я вижу второго убийцу, вытянувшего руку в моем направлении. Нас разделяет около двадцати метров. Нечто полупрозрачное выкручивается из кустов, срастается с соснами и несется ко мне. Выстрел. Мими кроет, взвизгнув, катится по земле, обогряя кровью мох и траву. Выстрел. Голова убийцы разлетается ошметками. жутковатое зрелище, но в прошлой жизни меня подобные вещи не смущали. Среди деревьев мелькают силуэты в камуфляже, охранники, превозмогая тошноту и шум в ушах. Я усаживаюсь в позу лотоса и запускаю свой триггер нежности, думаю о Лизе, нормализую дыхание, успокаиваюсь и начинаю воспринимать мир на глубинном уровне. Чувствую магический субстрат, пропитавший буквально все в этом лесу. Впитываю живительную энергию, глядя на неспешно приближающихся людей в камуфляже. «Ваше сиятельство! С вами все в порядке!» Ко мне быстро приближались Серебров, Дамир и еще один охранник, имени которого я не помню. Успеваю восстановить запас маны ровно настолько, чтобы исчезла неприятная побочка. Прервав медитацию, поднимаюсь с холодной земли. Отряхиваю с брюк налипший мусор. Он принял облик Авроры. Кто? Артур Серебров осмотрел поле боя. Тот, что напал первым. Аврора? Я снял блокировку, рассчитывая получить отклик. Тишина. «Осмотрите территорию», — приказал Серебров. «Вдвоем мы направились к беседке, из которой на меня напал Хрономак. Что это за техника такая? Ну, принимать чей-то облик, устраняя оригинал. Мое внимание привлекло серебристое пятно в глубине парка, чуть в стороне от беговой дорожки и беседки, к которой я направлялся». Серебров проследил за моим взглядом, вильнул вправо и побежал. Я увязался за СБшником, но быстро отстал. Тот бегал гораздо лучше. Аврора сидела на лавочке с изогнутой спинкой и ажурными металлическими ножками. Рядом возвышался фонарь с шаровидным плафоном. Девушка, казалось, ненадолго вздремнула. Вот только едва заметное сиреневое облако выламывалось из окружающего ландшафта. «Стой!» — Серебров вытянул руку, мешая мне сделать роковой шаг. «Это ловушка!» Я замер. Облако мерцало. Его края клубились и заворачивались в некое подобие спирали. «Что это?» Статика, буркнул начальник охраны, разводя в стороны руки. Над головой Артура Олеговича появился сгусток тьмы, расширившийся до размеров небольшого блюдца. Усыпление приманки и всасывание яда через кожу жертвы. «А кто жертва? Ты!» Черное блюдце метнулось вперед и начало затягивать клочья сиреневой мути. Когда чары полностью развеялись, пятно сжалось в точку и исчезло. Я метнулся к Авроре, начал прощупывать пульс. Слабый, но есть. «Нужен целитель», — сказал я. Артур Олегович покачал головой. Она уже просыпается. Веки Лагранж дернулись. Менталистка открыла глаза и посмотрела на меня так, словно ничего не произошло. «У тебя кровь», — я вспомнил о раненом плече. «Аврора, ты меня ждала здесь?» Девушка неуверенно кивнула. «Ну да, как мы и договорились. Что ты помнишь? Наверное, я задремала. Какая-то слабость. Не знаю. А почему у тебя такой вид? Ты дрался? С кем?» К нам со всех сторон спешили люди. Садовник, егерь, несколько охранников, дядя и отец. Все наперебой обсуждали происшествие. «Пропустите!» Илья Назарович, наш семейный целитель, приблизился к лавочке, на ходу окутываясь оранжевым свечением. Первым делом эскулап взялся за осмотр девушки, замер в двух шагах от нее, поводил ладонями из стороны в сторону, прислушался к собственным ощущениям и удовлетворенно кивнул. Затем переключил все внимание на меня». Увидев рану, сменил цвет ауры на изумрудно-зеленый и принялся заштопывать плечо, прямо сквозь располосованный рукав Смокинга. Краем муха, я слышал перепалку отца с Серебровым. — Что? Погонщики с мимами в нашей усадьбе? И куда вы смотрите? Как такое могли проморгать? В глазах Авроры недоумение сменилось испугом. Витя «Что они говорят?» «На нас напали», — вздохнул я. «Неизвестные. Мне пришлось сражаться». «С кем?» «Не знаю. Опять кто-то протащил мимикроидов. Только не в академию, а в нашу усадьбу». Целитель завершил свою работу, и я благодарно кивнул. До моего слуха донесся голос отца. «Сколько их было?» «Мы убили четверых хищников», — отрапортовал начальник охраны и троих погонщиков. «Одному удалось скрыться. Издеваешься? Каким образом?» «Через гостевой портал. Напомни, разве порталы не согласовывались с твоей службой?» Серебров сохранял удивительное хладнокровие. «Безусловно, ваше сиятельство. Все согласовано. Просто...» Один из гостей открыл многоразовые врата. Пауза. Кто? Вдова Головачевская, ваше сиятельство. И ты разрешил? Мы проверили точку входа. Ничего подозрительного не обнаружили. Пустил ребят по следу. Само собой. Дальше я не прислушивался. Уже ясно, что все хреново. На меня напали те, кто протащил мимо в академию. и эти персонажи явно не имеют отношения к Монолиту. Есть группа людей, упорно жаждущих моей смерти. Отец с дядей, глава нашей СБ и еще несколько человек принялись осматривать место происшествия. Я услышал в разговоре слово «полиция». «Идем», — сказал я Авроре, — «лучше переждать в доме, пока это все не уляжется». «Я должна позвонить отцу. А телефон есть? В сумочке?» Кто б сомневался, а сумочка в гардеробе под присмотром слуг. Мы двинулись через лес по одной из тропинок. Плечо не болело. Илья Назарович в очередной раз доказал свое мастерство. Специалист широкого профиля. «Ты здесь одна?» Папа собирался поехать, но в последний момент отказался. Какое-то неотложное дело. Молча киваю. Аврора знала, что для шествия к обеденному столу надо подобрать себе пару, и заранее предвидела, что этой парой буду я. «Витя, что? Я хочу извиниться за настойчивость и за то, что по моей вине у тебя возникнут проблемы с отцом». «Ты серьезно?» «У меня во всей этой круговерте не нашлось времени, чтобы поразмыслить над поведением Авроры, а оно было, мягко говоря, собственническим. В мире Ариста вы можете спать с кем угодно, но это не отменяет обязательств перед своим родом. Лагранж хорошо осведомлена о нормах этикета. Я лишь одного не могу понять. С чего это она так за меня уцепилась, знакомы всего несколько дней? Да, мне бы точно влетело, ну, если бы ты такое вытворял у меня дома. Ох, не верится мне в раскаяние этой особы. И все же есть в Лагранж нечто такое, что меня притягивает. «Мне уже влетело», — признался я. «Вот как?» Отец не желает меня видеть. Про финансовые проблемы, с которыми я столкнусь в обозримом будущем, предпочитаю не распространяться. В прошлой жизни я поднимался из самых низов. По мере моего продвижения в силовом блоке Ростехно увеличивалась зарплата, добавлялись опции соцпакетов, расширялись возможности. Я отвоевывал место под солнцем с потом и кровью. Справлюсь и сейчас. Жить буду в Академии. На текущие расходы вполне сгодятся перечисления особого отдела. А там посмотрим. Всегда можно что-то придумать. Несколько минут мы молчали. Затем я почувствовал в своей руке теплые пальцы Авроры. В окрестностях дома кипела жизнь. Гости стремительно разъезжались. Лица мужчин и женщин были обеспокоенными. Слухи о происшествии в лесопарке уже просочились. Подозреваю, это очередной удар по репутации Корсаковых. Защитники дворца не в состоянии обеспечить безопасность в собственных угодьях. Что будешь делать? Когда мы приблизились к дому, Аврора перешла на мысленный диалог. «Уеду. Прямо сейчас». «Да. Мне тут делать нечего, откровенно говоря. Вернусь в общагу. А что с нашим планом?» Я вспомнил про то, что мы договаривались с Лагранж зависнуть в Питере ненадолго. «Созвонимся, когда я попаду в город». «Хорошо». Девушка отправилась в гостиную. К ней тут же подскочил водитель-охранник, стал уточнять, все ли в порядке. Сегодня многие огребут. По сути, ни Бодигард Лагранжи, ни хваленные СБ Корсаковых не сумели обеспечить должный уровень охраны. Неизвестные беспрепятственно проникли в Филимонова и чуть не убили наследника главы рода. В гостиной я заприметил нашего СБшника. Еще один человек в камуфляже патрулировал картинную галерею первого этажа. Быстро поднявшись к себе, я закрыл дверь, избавился от пришедшего в негодность смокинга и разодранной рубашки, критически осмотрел свое отражение в зеркале, рана на плече зарубцевалась, лезвие прошло вскользь, не поразило мышцы и сухожилия. Мне отчасти повезло, при ином раскладе я не смог бы продолжать бой, и это плохо. Надо изучать восстановительные ауры. Выйдя из душа, я оделся во все чистое. Привычные джинсы, ботинки, свитер и ветровка. Отключил заряжающийся ноутбук, проверил входящие на оставленном без присмотра телефоне. Ничего. Даже неизвестные абоненты перестали названивать. На сборы я потратил минут пятнадцать. Хотел бы попрощаться с Миланой, но слуги были задействованы Клавдием на первом этаже. Маме позвоню из города, чтобы не волновалась. Забросив рюкзак на плечи, я вышел в коридор. И в этот момент раздалась мелодичная трель вызова. Со мной хотел поговорить тот, с кем я бы предпочел общаться пореже».